Далее, когда Платон употребляет выражение, что чувственные предметы, будучи отображениями, похожи на то, что существует само по себе, или употребляет выражение, что идея есть образец и прообраз чувственных идей, то рассудочное мышление, превращает идеи, если не прямо в вещи, то во всяком случае в некоторого рода трансцендентные существа, которые находятся где-то вне нас, во внемирном разуме и суть представляемые нами образы, которых мы только не видим, подобно прообразу художника, следуя которому Он обрабатывает некую данную материю, и которую он запечатлевает в последней. Так как идеи столь же далеки именно от этой чувственно-предметной действительности, признаваемой истиной, сколь и отрешены от действительности единичного познания, то их субъект, первоначальными представлениями которого они являются, выступает за пределы сознания и представляется сам лишь как иное сознание. Второе недоразумение, господствующее в понимании платоновских идей, состоит в том, что их не помещают вне нашего сознания, как это делала Первое, ошибочное понимание, а считают их идеалами, хотя и необходимыми для нашего разума, но не порождающими ничего такого, что обладало бы в настоящее время реальностью или могло бы когда-либо получить ее». Подобно тому, как, согласно первому ошибочному пониманию, то, что лежит по ту сторону, есть некое внемировое представление, в котором роды субстанциализируются, так и здесь наш разум есть нечто такое, что лежит по ту сторону реальности. А если впадающие в это недоразумение даже и понимают идеи как формы реальности в нас, они все же ошибочно понимают их, видя в них нечто, носящее эстетический характер. Они поэтому определяют идеи как интеллектуальные созерцания, которые даны непосредственно и являются уделом или счастливого гения, или человека, находящегося в состоянии экстаза и энтузиазма. Если бы это было верно, то идеи были бы лишь плодами воображения, но идеи не таковы, по мысли Платона – И они также не таковы поистине. Они не находятся непосредственно в сознании, а находятся в познании. И они суть... Непосредственные созерцания лишь постольку, поскольку они суть познания, сконцентрированная в один вывод в его простоте, или иными словами, непосредственное созерцание есть лишь момент их простоты. Мы поэтому ими не обладаем, а они порождаются познанием в духе. Энтузиазм есть первое бесформенное порождение их, но лишь познание извлекает их в разумной, развитой форме. При этом они, тем не менее, реальны, ибо единственно лишь они — суть бытие. Платон поэтому различает раньше всего между наукой, познанием того, что поистине обладает существованием, и мнением. Такое мышление, диайноян, как мышление человека, который познает, мы справедливо можем назвать познанием. Гномен. Другое же мышление мы должны назвать мнением. Доксон. Познание стремится постигнуть существующее. Мнение противоположное ему. Но не в том смысле, что его содержание составляет нечто, это было бы невежество, а лишь в том смысле, что нечто мнится. Мнение, следовательно, есть нечто промежуточное между невежеством и наукой, и его содержание есть смесь бытия и ничто. Чувственные предметы, предмет мнения... Единичное лишь причастно прекрасному добру, справедливости, всеобщему, но единичное также и безобразно, дурно, несправедливо и так далее. Двойное есть также и половина. Единичное не только велико или мало, легко или тяжело, есть не только одна из этих противоположностей, а всякое единичное есть как то, так и другое. Такая смесь бытия и небытия есть единичное, предмет мнения, смесь, в которой противоположности не разрешились во всеобщем. Последнее, всеобщее, в котором растворились противоположности, есть спекулятивная идея познания, между тем как мнение есть способ представления нашего обычного сознания. Б. Раньше, чем обратиться к рассмотрению объективного, в себе сущего содержания познания, мы еще должны сначала рассмотреть ближе, каково, согласно Платону, объективное существование познания в сознании, с одной стороны, и в каком виде содержание есть или появляется в представлении как душа с другой. И эти два вопроса представляют собою единый вопрос об отношении познания как всеобщего к единичному сознанию. А источником, посредством которого мы приходим к сознанию божественного, является тот же самый источник, с которым мы уже встретились у Сократа. Согласно Платону, «дух человека сам содержит в себе существенное, и чтобы узнать, что есть божественное, он должен его развить из самого себя и познать его» но в то время как у сократиков выяснение этого положения об эманентности познания духу человека принимает форму вопроса о том, можно ли научить добродетели, а у софиста Протагора принимает форму вопроса о том, истинно ли ощущение вопроса, который находится в ближайшей связи с вопросом о содержании науки и с различением между содержанием науки и мнением Платон идет дальше и утверждает, что процесс, посредством которого мы достигаем познания, не есть процесс учения в собственном смысле. И то, чему мы, видимо, научаемся, мы в действительности лишь снова «Вспоминаем». К этому Платон часто возвращается, но главным образом он рассматривает этот вопрос в Меноне, где он утверждает, что, собственно говоря, ничему нельзя вообще научиться, что учение есть воспоминание того, чем мы уже обладаем». Смущение же, в которое приводит сознание, служит лишь стимулом к этому воспоминанию. Платон тотчас же сообщает вышеуказанному вопросу спекулятивное значение, так как он является у него вопросом о сущности познания, а не вопросом о том, правильно ли воззрение, что познание – «приобретается эмпирически».